Глава 1115. Внутри королевского двора. Скелеты выглядели совершенно обыкновенно, но наклейно наблюдающего за ними сквозь серый туман увиденное произвело неизгладимое впечатление. В тот момент ему показалось, будто он снова оказался перед сияющей дверью и теми самыми коконами, хотя сейчас он испытывал совсем другие эмоции, потрясение оказалось столь же сильным. «Это... это не останки гигантов». «Они точно принадлежат человеку!» «Родители королей гигантов и Урмира были людьми?» Зрачки Клинер расширились, словно пытаясь выбрать больше света, чтобы рассмотреть всё как можно чётче. Однако, как бы пристально он не всматривался в два серовато-белых скелета, ему не удалось обнаружить ни единой характерной черты гигантов. Идеально пропорциональные конечности, как и две глазницы в черепах, явно указывали на то, что он смотрит не на гигантов. После короткого молчания Клейн снова опустил руку со скипетром морского бога, а в его голове замелькали мысли. Возможно, они не родные родители. Или порядки гигантов изначально были людьми. В первую эпоху, когда царили хаос и безумие, некоторые люди слились с потусторонними эссенциями, мутировав жестоких, неразумных и кровожадных гигантов. С одной стороны, их потомки унаследовали физические черты, а с другой постепенно восстановили рассудок. Так они стабилизировались, превратившись в дикую кровожадную расу. Среди них король гигантов Эурмир являлся одним из первых мутантов, но ему удалось сохранить определённый уровень рациональности, благодаря чему он стал древним богом. Истоки всего этого и правда напоминают мифы о творении изначальном Создателе. Сформировав такую теорию, он начал выстраивать связи и задаваться новыми вопросами. Почему король гигантов объявил уведающий лес запретной зоной, куда запрещено входить живым существам. Он не хочет, чтобы кто-то узнал, что предками гигантов были люди? Но если это так, он мог просто кремировать останки родителей. Зачем такие сложности? И откуда такое сильное чувство вины? Кто вскрыл гробницу? Древний бог солнца, убивший короля гигантов? Бог рассвета Батхиль или другие второстепенные боги двора короля гиганта? И если предками гигантов были люди, то как насчёт эльфов, сангина и других сверхъестественных существ? Может, предками драконов были ящерицы? Во второй половине Второй Эпохи разве конфликты из-за разного происхождения привели к войне между различными фракциями квази-людей и мутантов? Из-за недостатка улик и информации Клейн не мог сделать однозначных выводов или выдвинуть другие версии. Ему пришлось усилиям воли обуздать поток мыслей и сосредоточиться на экспедиционном отряде из Сребрного Града. В этот момент охотник на демонов Колин повёл Ловию, Деррик и остальных каменной плите, где они увидели останки в гробах. Они тоже погрузились в неописуемое молчание, которое длилось довольно долго. Наконец Джошуа, одетый в алые перчатки, неуверенно спросил, «Это родители короля гигантов?» С точки зрения паладина Рассвета и Серебряного Града, два тела и правда не соответствовали росту гигантов, они были даже ниже его собственного роста в юности. Будь они молодыми гигантами, пропорции их тела и черты лиц не совпадали бы. Вопрос джоша повис в воздухе, но никто не ответил. Спустя несколько секунд охотник на демонов Колин медленно произнёс. «Вот почему это секрет». Он не стал делиться своими мыслями или теориями. «Значит ли это, что гиганты на самом деле являются ответвлением человечества, результатом трансформации, вызванной потусторонними санкциями?» Задумчиво произнесла красноволосая Антиона. «Порядками гигантов были люди». Дерек почувствовал лёгкое головокружение от шока, между двумя образами лежала огромная пропасть. Размышляя об этом, он вспомнил своих товарищей, потерявших контроль, особенно тех, кто следовал по пути гиганта. Постепенно и смутно он начал верить, что такое вполне возможно. Те, кто терял контроль, обычно становились неестественно большими, их кожа покрывалась серо-голубым оттенком, а посреди лба появлялась огромная трещина, поглощавшая оба глаза. «Возможно». Кратко ответил охотник на демонов Колин. Члены экспедиции снова погрузились в молчание. В такой атмосфере Дерек украдкой взглянул на пастыря старешную ловию и заметил, что член Совета Шести сохраняло спокойное выражение лица «не тени торжественности или замешательства». В этот момент охотник на демонов Колин огляделся и приказал «Разбейтесь на группы по два-три человека и обыщите окрестности. Посмотрим, удастся ли что-то найти». Члены экспедиции очнулись и начали тщательно исследовать территорию согласно указаниям главы. К сожалению, в увядающем лесу не было ничего ценного, кроме деревьев, надгробий и самих гробниц. Не теряя времени, дырек обменялся запечатанными артефактами с Хаимом, чтобы его санкции потустороннего не подавило незатенённое распятие. Затем они последовали за охотником на демонов Колином из увядающего леса, обогнули выступающий утёс вдоль горы и обнаружили гигантскую пещеру высотой в 30 метров. Снаружи пещеры каменная стела уже рассыпалась на куски и поросла сорняками, в оранжевом свете сумерек царило неописуемое ощущение увядающей смерти. Войдя в пещеры экспедиции, Серебряного Града пошла по выветренным каменным плитам и облупившимся фрескам, они продвигались между увядшими сорняками и грубым гравием, осторожно исследуя территорию. С каждым шагом они ощущали, как их жизненные силы ослабевают, словно их тела обезвоживаются. Спустя определённое время экспедиция наконец увидела приоткрытую серо-голубую дверь. Обе стороны от неё лежали обломки железно-чёрного цвета, похожие на части доспехов. «Здесь должна была находиться стража», — коротко заметил Колин. Он достал флакон с лекарством и залпом выпил содержимое. Его светло-голубые глаза быстро налились тёмно-жёлтым оттенком, а в зрачках появились два сложных тёмно-зелёных символа. внимательно осмотрев серо-голобую дверь, Он кивнул и вошёл в тёмный зал. Они прошли через дверь и оказались на три. Словно зал поддерживала невидимая рука, раздался громкий удар, и он начал подниматься. Через десять с лишним секунд зал остановился. За дверью показался величественный дворец, поддерживаемый каменными колоннами, похожий на резиденцию стражей. Дерек машинально огляделся, скользя взглядом по различным предметам в зале, и заметил две фрески с древними особенностями, Главным персонажем одной фрески был гигант в серебряных доспехах, излучающий явные свечения. На месте глаз у него виднелось сгустившиеся сияние расцвета. В центре другой фрески стояла фигура с тёмно-каштановыми волосами, женщина-гигант в длинной кожаной юбке. Она держала колосья пшеницы и фрукты, а вокруг неё расстилались поля, готовые к сбору урожая, прозрачные воды озера, фруктовые деревья и яркие грибы. «Бог расцвета Батхиль!» «Богиня урожая Амибала!» — осознал Дерик и едва заметно кивнул. Затем он отвел взгляд и увидел, что глава пристально смотрит на фреску с богиней урожая. Его выражение лица по-прежнему оставалось мрачным. «Голова надеется, что в Серебряном Граде тоже будет настоящий урожай?» — подумал Дерик. Следуя указаниям старейшины пастыря Лови, они разбились на группы и начали искать ценные предметы, проверяя, нет ли потайных проходов. Примерно через семь 8 минут они снова собрались вместе и последовали за главой Колином Лиадом к главному входу зала. Колин Лиад воткнул два мяча в щель между каменными плитами перед собой. Он протянул руки, уперся в дверь с обеих сторон и с лёгким усилием распахнул её с тяжёлым гулом. Внутрь хлынул оранжевый великолепный свет сумерек, позволив экспедиции увидеть дворцы и многочисленные башни, производившие сильное визуальное впечатление. Масштаб, великолепие и эпическое ощущение мифа стали ещё более очевидными и ошеломляющими из-за близкого расстояния. Все невольно затаили дыхание, забыв обо всём остальном, и полностью погрузились в созерцание пейзажа. То же самое испытывал и Клейн над серым туманом. Двор короля-гиганта — настоящее божественное царство. Примерно через 10 секунд охотник на демонов Колин вытащил мечи и наполовину повернулся к старешней пастырю Ловии. «Попробуйте проверить обстановку по обеим сторонам, я не могу чётко разглядеть, что впереди». Два тёмно-зелёных символа в его глазах медленно рассеялись, а Ловия кивнула и сделала два шага по направлению к двери. Снаружи находилась площадка с лестницами по обеим сторонам, перед ними стояли перила, образованные серовато-белыми каменными столбами, уходящими в сторону самого высокого здания в этой местности. Там виднелась огромная серо-голубая дверь с бесчисленными таинственными символами, вырезанными по обеим сторонам, она выглядела невероятно величественно. Коридоры, лестницы и другие объекты соединяли множество дворцов и башен в единое целое, они были великолепны и ослепительны. Серебристые серые волосы лови приподнялись, а камень, купающийся в свете сумерек, выступил наружу, образуя серовато-белую куклу. Кукла не обладала духовной силой, когда она пошла налево, то напоминала марионетку на ниточках. Она спускалась по лестнице уровень за уровнем в густом оранжевом свете, чтобы помочь экспедиции оценить обстановку. Внезапно её тело остановилось, и изнутри вырвался тонкий серебряный свет, превратив её в бесчисленные осколки. Старейшина по острелове не проявила эмоций, она повторила предыдущие действия создала ещё одного каменного голема, отправив его в этот раз направо. Теперь каменный голем дошёл до конца лестницы и остановился у входа во дворец внизу, и по пути ничего не произошло. Охотник на демонов Колин внимательно наблюдал за всем происходящим, после чего сказал «Идём направо, но всё равно не снижаем бдительности». Хотя он не обнаружил никакой опасности, тот факт, что он не мог разглядеть реальную ситуацию с помощью своих способностей потустороннего, означал наличие множества проблем. После такого предупреждения Деррика остальные стали ещё более напряжёнными, Группы по три человека начали медленно спускаться, прикрывая друг другу спины. Пока они шли по высокой лестнице, Джошуа в алых перчатках внезапно услышал за спиной серию постукиваний, будто кто-то молча за ними следовал. И сейчас рядом с ним шагала старейшина по стрелове, На краем глаза он мог видеть, что шаги точно исходили не от неё. Холод пробежал по спине Джошуа, и он поспешно произнес с низким голосом. «Позади меня слышны шаги!» Ловия повернула голову и позволила пятиметровому серебряному рыцарю появиться перед ней. Он уставился на спину Джошуа своими алыми пылающими глазами. После нескольких секунд молчания старейшина-пастырь покачала головой. «Там ничего нет».